Константин Паустовский Телеграмма Читает Александр Водяной Октябрь был на редкость холодный, ненастный. Тесовые крыши почернели, Спутанная трава в саду полегла, И все доцветал, и никак не мог доцвести и осыпаться один только маленький подсолнечник у забора. Над лугами тащились из-за реки, цеплялись заблетевшие ветлы, рыхлые тучи, из них назойливо сыпался дождь. По дорогам уже нельзя было ни пройти, ни проехать, И пастухи перестали гонять в луга стадо. Пастуша рожок затих до весны. Катерине Петровне стало еще труднее Вставать по утрам и видеть все то же. Комнаты, где застоялся горький запах Нетопленных печей. Пыльный вестник Европы, пожелтевшие чашки на столе, давно нечищенный самовар и картины на стенах. Может быть, в комнатах было слишком сумрачно, а в глазах Катерины Петровны уже появилась темная вода? Или, может быть, картины потускнели от времени? но на них ничего нельзя было разобрать. Катерина Петровна только по памяти знала, что вот это портрет ее отца, а вот это маленькая в золотой раме — подарок Крамского, эскиз к его неизвестной. Катерина Петровна доживала свой век в старом доме, построенным ее отцом, известным художником. В старости художник вернулся из Петербурга в свое родное село, жил на покое и занимался садом. Писать он уже не мог. Дрожала рука, да и зрение ослабло. Часто болели глаза. Дом был, как говорила Катерина Петровна, мемориальный Он находился под охраной областного музея. Но что будет с этим домом, когда умрет она, последняя его обитательница? Катерина Петровна не знала. А в селе, называлось оно заборье, никого не было. С кем бы можно было поговорить о картинах?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 чтобы принести воды из колодца, подмести полы и поставить самовар. Катерина Петровна дарила Манюшке за услуги сморщенные перчатки, страусовые перья, стекляростную черную шляпу. «На что это мне?» — хрипло спрашивала Манюшка и шмыгла носом. «Трепечница я, что ли?» «А ты продай, милая», — шептала Катерина Петровна. Вот уже год, как она ослабела И не могла говорить громко Ты продай хм, Сдам в утиль, решала Манюшка Забирала все и уходила Изредка заходил сторож при пожарном сарае Тихон, тощий, рыжий Он еще помнил, как отец Катерины Петровны приезжал из Петербурга, строил дом, заводил усадьбу. Тихон был тогда мальчишкой, но почтение к старому художнику сберег на всю жизнь. Глядя на его картины, он громко вздыхал. «Эх, работа натуральная». Тихон хлопотал часто без толку, от жалости, но все же помогал по хозяйству. Рубил в саду засохшие деревья, пилил их, колол на дрова и каждый раз, уходя, останавливался в дверях и спрашивал «Не слышно, Катерина Петровна, Настя пишет чего или нет?» Катерина Петровна молчала, сидя на диване, сгорбленная, маленькая, и все перебирала какие-то бумажки в рыжем кожаном редикюле. Тихон долго сморкался, топтался. «Ну что ж», — говорил он, не дождавшись ответа, «я, пожалуй, пойду, Катерина Петровна». «Иди, тише».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 Он был, казалось, единственным живым существом в покинутом доме. Без этого слабого огня Катерина Петровна не знала бы, как дожить до утра. Ночи были уже долгие, тяжелые, как бессонница. Рассвет все больше медлил, все запаздывал. И нехотя сочился в немытые окна, Где между рам еще с прошлого года Лежали поверх ваты Когда-то желтые, осенние, А теперь истлевшие и черные листья. Настя, дочь Катерины Петровны И единственный родной человек, Жила далеко, В Ленинграде. Последний раз она приезжала три года назад. Катерина Петровна знала, что Настя теперь не до нее старухи. У них, у молодых, свои дела, свои непонятные интересы, свое счастье. Лучше не мешать Поэтому Катерина Петровна очень редко писала Настю. Но думала о ней все дни, сидя на краешке продавленного дивана, так тихо, что мышь, обманутая тишиной, выбегала из-за печки, становилась на задней лапки и долго, по водяносам нюхала застоявшийся воздух. Писем от Насти тоже не было. Но раз в два-три месяца веселый молодой почтарь Василий приносил Катерине Петровне перевод на 200 рублей. Он осторожно придерживал Катерину Петровну за руку, когда она расписывалась, чтобы не расписалась там, где не надо. Василий уходил, А Катерина Петровна сидела, растерянная, с деньгами в руках. Потом она надевала очки и перечитывала несколько слов на почтовом переводе. Слова были все одни и те же. Столько дел, что нет времени не то что приехать, а даже написать. Настоящее письмо. Катерина Петровна осторожно перебирала пухлые бумажки. От старости она забывала, что деньги эти вовсе не те, какие были в руках у Насти. И ей казалось, что от денег пахнет Настинами духами. Как-то в конце октября ночью кто-то долго стучал в заколоченную уже несколько лет калитку в глубине сада. Катерина Петровна забеспокоилась, долго обвязывала голову теплым платком, надела старый салоп. И впервые за этот год вышла из дому. Шла она медленно. ощупью. От холодного воздуха разболелась голова. Позабытые звезды пронзительно смотрели на землю. Палые листья мешали идти. Около калитки Катерина Петровна тихо спросила, «Кто стучит?» Но за забором никто не ответил. «Должно быть, почудилось». Сказала Катерина Петровна И побрела назад Она задохнулась Остановилась у старого дерева Взялась рукой за холодную, мокрую ветку И узнала Это был клен Его она посадила давно Еще девушкой-хохотушкой А сейчас... Он стоял облетевший, озябший. Ему некуда было уйти от этой бесприютной ветреной ночи. Катерина Петровна пожалела клён. Потрогала шершавый ствол и побрела в дом. И в ту же ночь написала Насте письмо. «Ненаглядная моя», — писала Катерина Петровна. «Зиму эту я не переживу. Приезжай хоть на день. Дай поглядеть на тебя, подержать твои руки. Старая стала и слаба до того,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 Вся жизнь, кажется, не была такая длинная, как одна эта осень. Манюшка, шмыгая носом, отнесла это письмо на почту, долго засовывала его в почтовый ящик и заглядывала внутрь. Но внутри ничего не было видно. Одна же стеная пустота. Настя работала секретарем в Союзе художников. Работы было много. Устройство выставок, конкурсов. Все это проходило через ее руки. Письмо от Катерины Петровны Настя получила на службе. Она спрятала его в сумочку, не читая, решила прочесть после работы. Письма Катерины Петровны вызывали у Насти вздох облегчения,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 Ветер посвистывал в рамках и шевелил на полу старые газеты. «Боже мой, какой холод!» — сказала Настя. И ей показалось, что в мастерской еще холоднее от белых мраморных барельефов в беспорядке, развешанных по стенам. «Вот, полюбуйтесь!» — сказал Тимофеев, пододвигая Насте испачканное глиной кресло. Непонятно, как я еще не сдох в этой берлоге. А у Першина в мастерской от колориферов дует теплом, как и сахары. — Вы не любите Першина? — осторожно спросила Настя. — Выскочка, — сердито сказал Тимофеев, — ремесленник. У его фигур плечи, вешалки для пальто. Его колхозница — каменная баба в подохнутом фартуке. Его рабочие похож на недертальского человека. Лепит деревянной лопатой. А хитер, милая моя, хитер, как кардинал. «Покажите мне вашего Гоголя», — попросила Настя, чтобы переменить разговор. «А, перейдите», — угрюмо приказал скульптор. «Да нет, не туда. Вон в тот угол». «Так». Он снял с одной из фигур мокрые тряпки, придирчиво осмотрел ее со всех сторон, присел на корточки около керосинки, грея руки и сказал: « Ну вот он, Николай Васильевич. Теперь прошу. Намешливо, зная ее насквозь, смотрел на нее остроносый сутулый человек. Настя видела, как на его виске бьется тонкая склеротическая жилка. А письмо-то в сумочке, не нераспечатанное, казалось, говорили сверлящие гоголевские глаза. «Эх ты, сорока!» «Ну что?» – спросил Тимофеев. «Серьезный дядя, да?»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 тимофеев поднял со стола груду книг потрясами в воздухе из силой швырнул обратно со стола полетела гипсовая пыль это все о гоголи сказал он и вдруг успокоился что я кажется вас напугал простите милая но ей богу я готов драться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 Катерины Петровны. «Куда там сейчас ехать?» Сказала она и встала. «Разве отсюда вырвешься?» Она подумала о переполненных поездах, пересадке на узкоколейку, тряской телеге, засохшем саде, неизбежных материнских слезах, о тягучей, ничем не скрашенной скуки сельских дней. И положила письмо в ящик письменного стола. Две недели Настя возилась с устройством выставки Тимофеева. Несколько раз за это время она ссорилась и мирилась с неуживчивым скульптором,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 что не наиграны и в глубине души. Тимофеев очень рад своей будущей выставке. Выставка открылась вечером. Тимофеев взлился и говорил, что нельзя смотреть скульптуру при электричестве. Мертвый свет торчалон, убийственная скука. Керосины то лучше. Какой же свет вам нужен? Невозможно быть тип — вспылила Настя. «Свечи нужны! Свечи!» — страдальчески закричал Тимофеев. «Как же можно Гоголя ставить под электрическую лампу? Абсурд!» На открытии были скульпторы, художники. Непосвященный, услышав разговоры скульпторов, не всегда мог бы догадаться, хвалят ли они работы Тимофеева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 О заботе и чуткости. А как дойдет до дела, так натыкаешься на пустые глаза. Еще раз благодарю. Началось обсуждение. Говорили много, хвалили, горячились. И мысль, брошенная старым художником о внимании к человеку, к молодому, незаслуженному, забытому скульптору, повторялась в каждой речи. Тимофеев сидел нахохлившись, рассматривал паркет, но все же искоса поглядывал на выступающих, не зная, можно ли им верить, или пока еще рано. В дверях появилась курьерша из Союза, добрая и бестолковая Даша. Она делала Насте какие-то знаки, Настя подошла к ней,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 Должно быть, это не мне. Она посмотрела на адрес. Нет, телеграмма была ей. Тогда только она заметила тонкие печатные буквы на бумажной ленте. Заборье. Настя скомкала телеграмму и нахмурилась. Выступал Першин. В наши дни...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 и показал глазами на скомканную в руке насти телеграмму. «Ничего неприятного?» «Нет», — ответила Настя. «Это так, от одной знакомой». «Ага», — пробормотал старик и снова стал слушать Першина. Все смотрели на Першина. На чей-то взгляд...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 Гоголь смотрел на нее, усмехаясь. На его виске как будто тяжело билась тонкая склеротическая жилка. Насте показалось, что Гоголь тихо сказал сквозь стиснутые зубы. «Эх ты!» Настя быстро встала, вышла Торопливо оделась внизу и выбежала на улицу. Валил водянистый снег. На Исаакиевском соборе выступила серая изморись. Хмурое небо все ниже опускалось на город, на Настю, на него Ненаглядная моя, вспомнила Настя недавнее письмо. Ненаглядная. Настя села на скамейку в сквере около Адмиралтейства и горько заплакала. Снег таял на лице, смешивался со слезами. Настя вздрогнула от холода и вдруг поняла, что никто ее так не любил, как эта дряхлая, брошенная всеми старушка. Там... В скучном заборе. «Поздно. Маму я уже не увижу», Сказала она про себя И вспомнила, Что за последний год Произнесла это детское, Милое слово «Мама». Она вскочила,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 Настя вышла за Невский проспект, городской станции железных дорог. Она опоздала, билета уже не было. Настя стояла около кассы, губы у нее дрожали. Она не могла говорить, чувствуя, что от первого же сказанного слова она расплачется на взрыд.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 И из них выкатывалась и скользила по желтому виску, запутывалась в седых волосах одна-единственная слезинка. Пришел Тихон. Он кашлял, сморкался и, видимо, был взволнован. «Что, тиша бессильно спросила Катерина Петровна. «Похолодало».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 Да кому же другому, как не Настасье Семёновне, ответил Тихон, криво ухмыляясь, и вытащил из шапки телеграмму. Кому? Как ни ей. Катерина Петровна хотела подняться, но не смогла и снова упала на подушку. Вот, сказал Тихон, осторожно развернул телеграмму и протянул ее Катерине Петровне. на Катерина Петровна ее не взяла, а все так же умоляюще смотрела на Тихона. «Прочти», — сказала Манюшка хрипло, «бабка уже читать не умеет, у нее слабость в глазах». Тихон испуганно огляделся, Поправил ворот, пригладил рыжеведкие волосы и глухим, неуверенным голосом прочел. «Дожидайтесь, выехала. Остаюсь всегда любящая дочь ваша, Настя». «Не надо, тише», — тихо сказала Катерина Петровна. «Не надо, милый! Бог с тобой! Спасибо тебе за доброе слово, за ласку!» Катерина Петровна с трудом отвернулась к стене и потом как будто уснула. Тихон сидел в холодной прихожей на лавочке, курил, Опустив голову, сплевывал и вздыхал, пока не вышла Манюшка и не поманила в комнату Катерины Петровны. Тихон вошел на цыпочках и всей пятерней отер лицо. Катерина Петровна лежала бледная, маленькая, как будто безмятежно уснувшая. Не дождалась, пробормотал тихо Эх, горе ее горькое, Страдание неписанное. А ты смотри, дура, Сказал он сердито Манюшке, За добро плати добром, Не будь пустельгой Сиди здесь, А я сбегу в сельсовет, Доложу. Он ушел, а Манюшка сидела на табурете, подобрав колени, тряслась и смотрела, не отрываясь на Катерину Петровну. Хоронили Катерину Петровну на следующий день. Подморозило, выпал тонкий снежок. День побелел... И небо было сухое, светлое, но серое. Будто над головой протянули вымытую, подмерзшую холстину. Далее за рекой стояли сизые. От них тянуло острым и веселым запахом снега, схваченный первым морозом ивовой коры.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 На нем росли высокие, желтые, отлишая вербы. По дороге встретилась учительница. Она недавно приехала из областного города и никого еще в заборе не знала. «Учителька идет! Учителька!» зашептали мальчишки. Учительница была молоденькая, застенчивая, сероглазая, совсем еще девочкой.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 Одинокая, должно быть, была эта старушка. «И, милая, — точно запела Матриона, — почитай, что совсем одинокая. И такая задушевная была, такая сердешная. Все бывало сидит и сидит у себя на диванчике одна. Не с кем ей и слова сказать. Такая жалость. Есть у нее в Ленинграде дочка —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 Слушала, как за ее спиной переговаривались старики, как стучала по крышке гроба земля, и далеко по дворам кричали разноголосые петухи, предсказывали ясные дни, легкие морозы, зимнюю тишину. В заборье Настя приехала на второй день после похорон. Она застала свежемогильный холл на кладбище, земля на нем смерзлась комками, и холодную темную комнату Катерины Петровны, из которой, казалось, жизнь ушла давным-давно. В этой комнате Настя проплакала всю ночь, пока за окнами не засинял мутный и тяжелый рассвет. Уехала Насти из-за крадучись, стараясь, чтобы ее никто не увидел и ни о чем не расспрашивал. Ей казалось, что никто...